Делаем блог популярнее. Большую часть работы по продвижению канала блогера берет на себя Дзен, подыскивает аудиторию для новых статей, дает попробовать материалы автора. Но есть некоторые способы помочь Дзену и поработать над популярностью своего блога. Разберем их в этой главе. Программы поддержки авторов. Дзен — одна из самых дружелюбных платформ по отношению к блогерам, Она заинтересована в тех, кто создает качественный контент, ведь на него идут читатели, и площадка становится популярней. Техподдержка платформы лояльно относится к любым письмам авторов. Можно писать не только, когда у тебя что-то не работает, но и просто так, с просьбами, вопросами, идеями. Поддержка собирает информацию о том, чего не хватает блогерам, и ставит в план по реализации. Очень многое из того, о чем я и мои коллеги-авторы когда-то просили платформу, сейчас реализовано. Ну, например, мобильный редактор, ссылки в видео, возможность менять обложки канала и многое другое. Ребята из Дзена постоянно придумывают способы помочь авторам и поощрить тех, кто пишет что-то интересное и стоящее. Один из таких способов — программа поддержки авторов «Аврора» для начинающих и «Нирвана» для продвинутых. Аврора. Самое сложное для автора время — первые месяцы, когда надо разобраться со всеми своими целями и нюансами работы на платформе. Начинающий блогер может подать заявку на участие в Авроре, чтобы команда Дзена помогла ему влиться. Программа длится два месяца, ее участники получают две привилегии. Приоритетную поддержку — То есть менеджеры Дзена помогают автору советами на всех этапах работы, дают рекомендации и следят за успехами канала. И также автор получает дополнительный охват для публикаций. В течение двух недель каждая публикация автор получает 50 тысяч показов добавок к своим обычным показам. Имейте в виду, что бонусные показы не панацея. Если обложка неинтересная, то от показов не будет толку. Кроме того, алгоритм может и не найти 50 тысяч человек, которым показать статью, если она не вызовет отклика. Если автор следует всем рекомендациям, усиленно работает над каналом и регулярно выпускает публикации, то такая поддержка в виде 50 тысяч показов дополнительно очень помогает набрать первую аудиторию. Что нужно, чтобы подать заявку в «Аврору»? Канал должен быть не старше трех месяцев. Программа создана только для новичков. Должно быть опубликовано не менее 10 материалов. По ним команда Дзена может понять, что за автор к ним пришел. Автор должен публиковать что-то не реже, чем раз в неделю. Это показатель, что канал живой и активный. Материалы на канале должны быть качественными, оригинальными, без ошибок, красиво оформленными. И, конечно же, они не должны нарушать требования Дзена. Нирвана. Для тех авторов, которые работают в Дзене уже несколько месяцев и создают уникальный, интересный и качественный контент, существует программа поддержки «Нирвана». Ее участники получают приоритетный показ своих материалов в лентах читателей и личного менеджера, готового всегда прийти на помощь по любому вопросу. Для нирванистов Дзен создал отдельный чат в Телеграме им первым открывают новые возможности и просят протестировать какие-то функции, приглашают на мероприятия, вебинары. Можно сказать, что нирванисты — это сообщество, в которое входят лучшие авторы платформы, которые принимают непосредственное участие в развитии дзена. Подать заявку в Нирвану можно, когда на канале больше 500 подписчиков достигнут порог для подключения монетизации, а за последний месяц опубликовано не менее трех материалов. У автора есть большой шанс попасть в программу, если тематика канала понятна, личность автора видна, материалы оригинальные, без ошибок, отличаются глубокой проработкой темы и экспертизой, не нарушают требования дзена. Рекламные публикации обязательно должны содержать отметку «Партнерский материал». После того, как подадите заявку, не рассчитывайте на быстрый ответ. Иногда приглашение в Нирвану приходится ждать по полгода. Думаю, это связано с тем, что команда Дзена проверяет все материалы на канале автора, а не только последние. Этот процесс трудоемкий. Кроме того, количество новых авторов постоянно растет, и заявок становится все больше. Если автору отказали в участии, он может податься снова, но чтобы решение изменилось, следует поработать с каналом и что-то улучшить. После пятого отказа доступ к нирване для автора закрывается. Многие из моих друзей были приняты в Нирвану не с первого раза, так что в отказе нет ничего страшного. Для меня одно из главных преимуществ Нирваны в том, что если автор ненароком нарушил требования Дзена, то можно быстро решить эту проблему. О ней предупредит менеджер или появится запись в редакторе. Не придется гадать, в чем конкретно проблема. Менеджер подскажет. И можно сразу исправить ошибку, и статья отправится на перепроверку. Все будет хорошо. Но если автор постоянно нарушает требования Дзена, получил больше пяти предупреждений за один месяц или больше десяти за три месяца, совершил какую-то очень грубую ошибку, например, опубликовал порнографический материал или украл чужой текст, то его могут исключить из программы, а на канал наложить ограничения. Тогда нужно исправить ошибки, опубликовать не меньше трех новых публикаций и отправить в техподдержку Дзена письмо с просьбой проверить канал на наличие нарушений. Если канал пройдет проверку, с него будут сняты ограничительные меры, но в нирвану придется вступать заново. Также из нирваны могут исключить, если автор забросил канал и публикует меньше одного материала в месяц. Автор и сам может выйти из программы по собственному желанию. Продвижение статей с помощью бонусных показов. Еженедельно дзен поощряет авторов, которые хорошо вели себя, так сказать, бонусными показами. Это дополнительный охват, который можно потратить на свои публикации. Хорошее поведение оценивается инструментом карма, который обновляется каждый понедельник. Чем лучше материалы автора, тем выше карма, тем больше бонусных показов получит автор. При расчете кармы алгоритмом учитываются различные показатели канала, которые обобщаются в такие критерии. Оригинальность. Интересная ли выбрана тема и качественно ли она проработана? Есть ли у автора свой стиль? Уникален ли текст? Качество. Сколько сил затрачено автором для создания статьи? Видна ли его экспертиза в статье? И как реагируют читатели? Подписывается ли на канал? Проникаются ли расположением к автору? Вовлеченность аудитории. Сколько времени люди тратят на материалы автора? Какой процент дочитывания у статей? Возникают ли в комментариях дискуссии? Развитие канала. Играет роль регулярность публикаций и рост новых подписчиков на канале. Влиятельность. Как часто на канал приходят люди по прямым ссылкам? Делятся ли материалами автора? Знают ли автора за пределами дзена? Как видите, оцениваются не только количественные показатели, например, сколько подписчиков на канале, но и качественные. Вкладывает ли в статьи автор свой уникальный опыт, создавал ли свои фото, насколько статья наполнена «мясом», как говорят редакторы. Алгоритм даже понимает логику текста и может распознать, переписал ли автор чужой текст своими словами или создал свой собственный. У меня традиционно один из самых низких показателей — это влиятельность. Но я понимаю, что особенность моих текстов в том, что ими нет смысла делиться. Чаще всего это просто личные рассказы, а не полезная инструкция или смешные подборки, которые хорошо расходятся в сети. Думаю, что мой показатель влиятельности вытягивает только то, что я делюсь своими статьями в Инстаграме. И все же плохой показатель влиятельности не мешает мне регулярно получать бонусные показы за карму, так что если какой-то из показателей проседает, в этом нет ничего страшного. При подсчете кармы алгоритм сравнивает канал автора с другими и показывает место автора. Новички соревнуются с новичками, а мастера с мастерами. Новичком считается любой автор, создавший канал, а выше он поднимается, когда канал выходит на монетизацию. Такой рейтинг добавляет азарта и соревновательные нотки, но по факту ни на что не влияет. Даже посмотреть, кто обогнал тебя, пока нельзя. Нет общего списка. Если канал нарушает требования дзена, карма снижается или обнуляется. Если за три недели разместить менее трех материалов, карма также обнулится. Но это никак не отразится на канале. Переживать из-за кармы совершенно бессмысленно. Главное преимущество кармы — это бонусные показы, которые можно заработать. Каждый бонус — это один показ вашей статьи в ленте читателей. Накапливая бонусы и подключая их к своим статьям, вы можете помочь им стать популярнее. Бонусы начисляются, если карма выше 70. Автор в статусе мастера получает больше баллов, чем новичок. Например, за карму от 80 до 89 баллов Новичок получает 5000 бонусов, а мастер получает 50 тысяч. Бонусы не сгорают, они всегда с вами в редакторе. Я советую копить их для каких-то особенных публикаций, например, рекламных. Чтобы подключить их к статье, нужно навести курсор прямо из редактора или из расширенной статистики и нажать на всплывающее при этом предложение «Продвинуть». Затем нужно настроить «Продвижение» когда запустить продвижение, оно доступно не раньше, чем через два дня после запуска, сколько бонусов хочется открутить, и выбрать таргетинг по географическому положению и типу устройства читателей. Если вы продвигаете обычную статью, то с таргетингом можно не заморачиваться, но если это реклама, то не лишним будет уточнить у заказчика, какие люди чаще всего покупают его товары, и направить бонусные показы именно на них. Продвижение работает в течение двух недель. Скорость открутки бонусов зависит от того, нашел ли алгоритм нужную аудиторию и как много. Иногда сотни тысяч бонусов улетают у меня за одну ночь, а иногда не успевают полностью открутиться и за две недели. Одновременно можно продвигать не больше двух статей. Учитывайте это, когда берете заказы на нативную рекламу, чтобы не создавать очередь на продвижение статей. Но самое грустное, что бонусы не гарантируют счастья. Вот какие проблемы с ними возникают. Если обложка не очень привлекательная, то бонусные показы не дадут читателей. Люди увидят в ленте статью, но не кликнут. Чем меньше люди будут кликать и чем хуже дочитывать статью, тем медленнее будут расходоваться бонусы, и на этот процесс автор никак не может повлиять. Зачастую за бонусы алгоритм показывает статью холодной, новой аудитории, которая хуже реагирует, чем аудитория, найденная алгоритмом органически, обычным, бесплатным, так сказать, способом. И, как правило, бонусы работают схожим образом с органическими показами, то есть если статья не зашла в органике, то бонусами ее спасти сложно. Аудитория будет искаться еле-еле, CTR будет очень низким, а карта дочитываний плохой. И, напротив, если без бонусов статья взорвалась, то и бонусы будут работать круто, быстро открутятся с высоким CTR. Это логично. Если статья нравится бесплатным читателям, то и бонусным понравится. Но жизненная боль авторов в том, что мы пытаемся вытянуть бонусами как раз те статьи, которые медленно или плохо работают в органике. И таким образом можно месяцами копить 500 тысяч бонусов, а потом спустить их на одну единственную нужную статью. Если это возможно, не тратьте бонусы на те статьи, которые откровенно не зашли. Лучше напишите другую статью. Или хотя бы поменяйте обложку, заголовок и сделайте работу над ошибками в тексте прежде, чем запускать продвижение. Лучше всего бонусы сработают, если подключить их к статьям, которые уже хорошо крутятся в органике. Сетяр высокий, карта дочитывания выше 70-80% и в которых есть что-то максимально интересное для читателей, чтобы они захотели подписаться на вас, и продвижение не прошло впустую. Для этого можно оценить статистику и подключить бонусы к тем статьям, которые принесли больше всего подписчиков. Помимо рекламных, я иногда продвигаю статьи, в которых рассказываю свою точку зрения на какой-то острый вопрос. Это помогает найти читателей, которые разделяют мое мировоззрение. Например, я продвигала статью про то, почему разрешила своему сыну покрасить волосы в синий. Это как раз такой случай. Челленджи. Команда Дзена регулярно организовывает челленджи, объявляет тему и условия участия, а авторы создают публикации по заданию и отмечают их нужным тегом. Такие публикации попадают в ленту интересов по заданному тегу, Там люди, которым понравился челлендж, могут посмотреть все публикации на тему. А лучшие публикации Дзен забирает на канал, созданный специально под конкретный челлендж, и продвигает их. Этот способ хорош тем, что подходит даже начинающим авторам. Можно показать свой уровень создания материалов сразу всем — и новым читателям, и команде Дзена. А еще челленджи спасение, когда нет своих идей, о чем бы написать. Мой единственный совет — адаптируйте тему челленджа под тематику своего канала, чтобы познакомить новых читателей и зрителей не с одним материалом, а с каналом и автором в целом. Самые простые способы показать себя, если это не ложится в задание, в заставке или заключении немного рассказать о себе и своем канале. А если это видео, поставить ссылку на свой самый удачный материал. Актуальные челленджи сейчас выводятся прямо в меню редактора. Кликайте на «Интересующие», чтобы посмотреть условия. Коллаборации с другими авторами. Дзен объединяет огромное количество авторов, и я советую всем новичкам обзаводиться друзьями среди коллег, чтобы устраивать коллаборации и поддерживать друг друга во всех начинаниях. Коллаборация или взаимный пиар — это когда несколько авторов выпускают статьи на своих каналах и дают ссылки на каналы друг друга в целях обмена аудиторией. Это своеобразная нативная реклама одного канала на другом. При этом механика коллаборации может быть разной. Вот несколько вариантов. Первый. Авторы берут интервью друг у друга. Тут важно найти темы, которые будут логично ложиться в каждый из каналов. Например, автор-стилист, который ведет канал о моде, берет интервью у автора-косметолога и разбирает, какие средства ухода сейчас в моде. А косметолог, в свою очередь, берет интервью у автора-стилиста на тему того, какие цвета одежды могут визуально улучшить цвет лица. Второй вариант. Разобрать какой-то интересный вопрос, прибегая к помощи друг друга. Например, однажды автор канала Дог Энджел, которая рассказывает о жизни с кошкой Маней и собаками Кубы и Лялей, написала забавный рассказ размышления кошки Мани о том, не продать ли Кубу собаку в Корею, ведь их там едят. После чего дала ссылку на канал Корея Привет, где автор рассказывает, как на самом деле с этим дело обстоит в Корее, получится ли у Мани заработать на продаже Кубы. Третий вариант — это написать свое мнение или историю на выбранную тему, объединяя статьи тегом и перекрестными ссылками. Например, мы с авторами однажды делали коллаборацию, которую назвали «Достань звезду, если надо». Первая буква символично образует слово «дзен». Каждый из участников писал свою историю о том, как людям удавалось преодолевать сложности и добиваться успеха в чем-то. Каждая история завершалась кратким анонсом следующей истории, которую можно было почитать на другом канале, ну и, соответственно, ссылкой на этот канал. Люди переходили от одного автора к другому до тех пор, пока не возвращались на самый первый канал. Ну, или пока им не надоедало. Еще однажды мы с авторами делали флешмоб «Играем в города». Первый автор писал о каком-то городе и бросал вызов следующему автору. Тому надо было написать о городе, который начинается на последнюю букву предыдущего. Интересно, что все мы писали о городах в контексте своих каналов. Например, на канале «Про книги» вышла статья про путеводитель по Москве, а на канале «О детях» — инструкция про то, как отдохнуть с ребенком в Адлере. В том флешмобе участвовало более 20 авторов. Мы дико нервничали в момент подготовки. Все ли успели написать, все ли поставили верные ссылки. Но в итоге все прошло отлично. Нашу коллаборацию даже отметила команда Дзена. Где искать друзей, партнеров, среди коллег? Чаты и группы. Большие чаты авторов, созданные самими авторами, опасны тем, что там зачастую проскакивает непроверенная информация и вредные советы. У команды Дзена даже существует рубрика «Мифы от Дзене» на онлайн-трансляциях, где развеиваются теории заговоров, созданные в таких чатах но иногда там можно найти приятелей и переместиться в свои собственные небольшие чатики для более плотного общения. Ссылка на один из самых старых крупных чатов авторов будет в PDF-материалах к этой аудиокниге. Я советую начинающим авторам однозначно вступать в официальный чат, созданный самим Дзеном. Там есть не только авторы, но и сотрудники Дзена, вплоть до руководителя техподдержки, поэтому информация модерируется. Ссылку на чат я дам также в PDF-файле. Лично я решила вопрос с поиском коллег для себя так. основала сообщество «Клуб авторов», куда входят топовые авторы, которые эксклюзивно работают в моем рекламном агентстве. Мы преимущественно предлагаем этих блогеров на нативную рекламу своим заказчикам, а также помогаем авторам развивать каналы. Делаем видеоуроки, договариваемся о специальных условиях с различными сервисами и компаниями, пиарим каналы в СМИ и выбиваем выступления на мероприятиях, презентуем блогеров издательствам, когда они хотят написать книги, находим нужные контакты. Но моя любимая часть проекта «Клуб авторов» — наш уютный чатик, в котором мы делимся успехами и неудачами, обсуждаем новые фишечки дзена, советуемся по поводу темы содержания статей, заголовков, фотографий, оборудования, придумываем коллаборации, совместные флешмобы и челленджи для обмена аудиторией. В любой ситуации я чувствую, что у меня есть единомышленники, которые всегда помогут и поддержат, и это очень мотивирует не останавливаться. Чтобы вступить в клуб, Нужно, чтобы автор был готов размещать рекламу только через наше агентство, разделял ценности сообщества, а канал соответствовал таким требованиям. Аудитория должна быть больше 100 тысяч. На канале преобладает контент в формате статей. Среднее количество дочитываний одной статьи от 3.000. тысяч. Каналу больше 6 месяцев. Четко прослеживается единая тематика публикаций. На канале видна личность автора. На канале есть лояльная аудитория читателей и более 5000 подписчиков. Статьи выпускаются регулярно, не реже, чем один-два раза в неделю. На канале нет статей, которые нарушают правила платформы. Материалы на канале авторские несут ценность для читателя без желтизны, написаны не ради хайпа. Темы канала не относятся к следующим — гороскопы, знаменитости, звездные сплетни, фотографии девушек, политика. Надеюсь, что когда-то увижу и ваш канал в своем агентстве. Мероприятие Дзена. Команда Дзена регулярно проводит Дзен-понедельники. Это мероприятие для авторов, где они могут встретиться, познакомиться между собой и пообщаться с командой Дзена вживую, послушать их доклады и последние новости. Помимо представителей платформы, на понедельниках всегда выступают авторы разных каналов и делятся своим опытом. Встречи проходят в разных городах. Если не получается присутствовать лично, можно смотреть онлайн-трансляцию и параллельно общаться в официальном чате с другими зрителями. На время пандемии понедельники полностью перенеслись в онлайн, но я надеюсь, что скоро нам вернут возможность общаться и собираться компаниями, говорить с живыми людьми. Дважды в год Дзен устраивает Дзен-пятницу. Это самое крупное мероприятие-праздник для всех, кто задействован в работе платформы, команды Дзена, блогеров, рекламных агентств, партнеров. Оно традиционно проходит в Москве и также дублируется в онлайн-формате. На пятнице руководство Дзена делится актуальной статистикой платформы и презентует самые крупные нововведения. Именно на понедельниках и пятницах Я нашла своих самых близких друзей среди авторов. Ничто не сбежает так, как живое общение под шампанское. Чтобы принять участие в мероприятии Дзена, надо дождаться анонса. Он обычно появляется прямо в редакторе. Подать заявку и получить приглашение. Также Дзен часто ищет спикеров для выступлений на понедельниках. Об этом ребята пишут в своих социальных сетях и чатиках. Отметки компаний и блогеров в своих статьях. Когда я пишу статью, в которой упоминаю некий бренд или человека, то потом делюсь этим, мол, рассказала о вас вот тут. Обычно всем приятно быть упомянутыми. Они репостят мою статью в своих сторис или предлагают еще как-то посотрудничать. Некоторые бренды после этого включали меня в свои рассылки и присылали подарки на праздники. Приятно однажды одна из учениц моей школы в рамках выполнения задания по нативной рекламе написала статью на своем канале о любимом блогере-миллионнике, а потом не постеснялась рассказать блогеру об этом, написав в директ. Удивительно, но блогер заметила сообщение и дала ссылку на статью в сторис со словами вроде «Ой, как приятненько, обо мне тут такое написали». Моя ученица чуть не умерла от счастья. Сами понимаете, что гарантий, что замеченный человек поступит так, как нужно вам, нету. Но ведь всем нравится читать про себя и делиться с подписчиками таким. Так что статьи с упоминаниями влиятельных мира сего — это шанс завязать диалог и привлечь к себе внимание. Так почему бы его не использовать? Пиар и привлечение внимания к себе. В блогерстве важно постоянно привлекать внимание к своей личности, не только в блоге, но и за его пределами. Тогда в сети появляется больше упоминаний о вас, Люди узнают вас не только как блогера, но и как эксперта в чем-то. Лучше понимают вас как человека и личность. Например, поиск Яндекса готов презентовать меня лучше меня самой. По запросу моего имени выдаются блоги, сайт агентства, статьи, которые я писала, информация о мероприятии, где я выступала, и мои фотографии. Это влияет и на популярность блога. Люди, где-то услышавшие об авторе, гуглят и попадают прямиком в блог. И самое приятное, что лояльность таких людей не нужно зарабатывать. Они сами сознательно захотели сделать автора частью своего информационного поля. В рамках пиара своего блога ну, и личного бренда можно во-первых, писать статьи для СМИ, выступать на мероприятиях, участвовать в различных проектах и передачах в качестве приглашенного эксперта. При поиске СМИ, мероприятия и проекта важно понимать, поможет ли это решить ваши задачи и какие. Ну вот, например, когда я только-только начинала развивать свой блог, то выступала везде, куда меня звали, просто чтобы получать упоминания, заводить знакомства, расширять аудиторию блога, рассказывая о нем. Но сейчас ситуация изменилась. У меня стало слишком мало времени, а приглашений стало намного больше. Поэтому я первым делом думаю, а что мне даст этот проект? Зачем он мне? поможет ли решить какие-то задачи. Два года назад я принимала участие в социальном проекте от Lady Mail.ru «Да, я разведена» и рассказывала о своем счастливом разводе. В тот момент я как раз писала об этом в блоге в Инстаграме по тегу «Денисова развод». Если интересно, почитайте. Соответственно, участие в проекте позволило рассказать о своей теме новой аудитории, принесло мне волну подписчиков, увеличило популярность блога. А сейчас я бы отказалась от участия в таком проекте. Мне больше не нужны люди, которые будут ассоциировать меня с темой развода и ждать от меня подобного контента. Ведь я больше не пишу об этом, тема себя исчерпала. Теперь я выбираю мероприятия и проекты, где можно рассказать не о разводе, а о Яндекс Яндекс.Дзене, потому что одна из моих задач — закрепить за собой статус эксперта в этой теме. Работа в других социальных сетях. Развивая канал, вы научитесь делать классный контент, статьи, фото, видео. Все это можно использовать не только в Дзене, но и в других соцсетях. Небольшие тексты в Телеграме и Инстаграме, видео в Ютубе и Яндекс.Эфире. При этом стоит помнить, что каждая платформа — это отдельный мир со своими правилами, и чтобы научиться в нем ориентироваться, придется учиться и разбираться. Осваивать новые платформы нужно для того, чтобы общая аудитория постоянно увеличивалась, чтобы блогеры знали не только в Дзене, но и за его пределами. А еще это помогает больше зарабатывать. Когда рекламодатели приходят к мультиплатформенному блогеру, тот может предложить размещение сразу на нескольких площадках, например, пост в Инстаграме и статью в Дзене. На старте заведения канала мой инстаграм и дзен почти полностью дублировали друг друга. Из-за этого мои подписчики неохотно переходили из одной социальной сети в другую. Зачем им читать что-то в дзене, если они уже прочитали это в инстаграме? Поэтому сейчас я веду инстаграм совсем в другом формате. Он стал хобби, фотоальбомом и хранилищем коротких ситуаций и мыслей этого дня. А дзен — что-то вроде моего дневника с длинными рассказами. В таком формате эти соцсети отлично дополняют друг друга. Опубликовав статью в Дзене, я размещаю анонс в Инстаграме в сторис и мгновенно привлекаю на материал первую сотню лояльных читателей. Хотя, если честно, частенько забываю сделать это, и потом ругаю себя за беспечность. Не повторяйте моих ошибок. А в конце статьи в Дзене я, напротив, частенько предлагаю читателям зайти в мои сторис в Инстаграме, чтобы следить за мной в режиме реального времени. Это помогает накапливать аудиторию на другой площадке. Задание главе. Если на вашем канале уже есть 10 публикаций, настало время подать заявку в Аврору. Сделайте это. Посмотрите, какие челленджи идут в Дзене прямо сейчас и присоединитесь к одному из них. Вступите в официальный чат Дзена и представьтесь другим авторам, рассказав немного о себе в первом сообщении. Кто вы, откуда, о чем ваш канал. Попробуйте упомянуть свои новые статьи любимый бренд или блогера, после чего поделитесь с ними своей статьей. Если нет идеи, о чем написать, помните, что Денисова Анька всегда готова репостить отзывы о своей книге. Подумайте, какие СМИ, журналы вы сами регулярно читаете и составьте список, для кого вы могли бы написать статью. На сайте издания найдите требования к авторам и напишите письмо шеф-редактору, предложите идею статьи. Проанонсируйте одну из своих статей в той социальной сети, где вы общаетесь с друзьями. Каждый переход — это плюсик в показатель влиятельности в карме. Не забывайте о возможности проанонсировать новую статью и с помощью других форматов прямо в Дзене, галереи или истории.